Дома застали переполох. Под причитание няньки в ванной Кира пыталась вымыть маленького Серёжу. Ему полагался дневной сон, но он потихоньку пробрался в кухню и залез в квашню, а пара стала засасывать его, как болото. Он испугался, заорал, его вытащили по уши измазанного тестом, Он вырвался, бегал по квартире. Пол и ковры сохранили засохшие, расползшиеся отпечатки его босых ног. Женя хохотала, ловко крутила под душем завывающего Сережу. Нянька оправдывалась, а Надежда, стоя в дверях в ванной, вдруг почувствовала тоску по детскому тельцу, по шуму, слезам, жалобам, топоту маленьких ножек, лепету, сладковатому запаху за ушками и другому, кисловатому, еле ощущаемому, но не истребимому младенческой мочи. До прихода Павла отмыли пол и ковры, напекли пирогов. Надежда сварила свой знаменитый борщ, и все это под музыку детского альбома Чайковского, который старательно разучивала хорошенькая бойкая Кира. Надежда даже спела по-французски песенку из альбома про двух братьев. Первый брат пошел на север. «Никогда не думала, что ты можешь быть такой живой, такой очаровательный тихо сказала Женя. В «Москве от тебя дышит холодом». «Спроси меня, чего мне хочется сейчас больше всего?» «Не буду, потому что знаю». А вот и не знаешь. Больше всего мне хочется покататься на коньках. устройка ка отток в Зубалово. Ты представляешь меня на коньках в Зубалове? Нет, но зато очень хорошо помню, как увидела тебя в первый раз с белым пышным воротником вокруг шеи, а на личике такая радость, такая любовь, твое лицо поворачивалось за Иосифом, как подсолных за солнцем. Старайся его любить, что бы ни происходило, люби его. В этом и его, и твое спасение. Спасение? от чего Не знаю, не могу объяснить. Моя сестра, она простая женщина, видела Иосиф один раз, и с тех пор все повторяет. Ох, конопаты! И сколько я недопытываюсь, что значит это ох, объяснить не может. Вот и мне сейчас... Глядя на тебя, хочется сказать «Ох, цыганка!» А спроси меня, тоже не отвечу. Павел удивил тем, что к ужину переоделся и побрился. Раньше этого не было. Вспомнила Эриха, его отутюженные костюмы на крахмаленной рубашке, ухоженные руки. Пробор в темных и тоже слегка набриолиненных волосах брата был идеально прям. «Ты выглядишь, как настоящий дипломат», — сказала, когда остались одни. Женя ушла укладывать детей. «Нобле облиш», — как-то сухо усмехнувшись, ответил он. «Положение обязывает». «Пойдем в кабинет». «Это тоже новое. Разговор в отсутствии Жени. Интересно, о чем?» Но Павел расспрашивал подробно о лечении о жизни в Чехии, об учебе в Академии, о том, что пишет Иосиф. У него сейчас трудное время, я слышал, что в Москве были листовки. Да, в Академию они тоже ходили. В них говорилось, что партия оторвалась от масс, и самое неприятное написано от имени рабочих, глуховских ткачей, киевских арсенальцев и днепропетровских металлистов Но это было в прошлом году. Ты Иосиф говорила Конечно, но ему было не до листовок. Его волновал блок между правой и левой оппозицией. Это исключено. Почему ты так думаешь? Потому что правые склонны к беспринципным политическим комбинациям. Для них борьба за власть важнее политических принципов. Невысокого же ты о них мнения. Не обо всех. Есть такой в московском комитете мартемьян рютин вот он мне передавали иосифу сказал на пленуме правый уклон ваша личная выдумка чтобы расправиться с неугодными вам членами политбюро это уже серьезно скажи это правда что пишут здесь газеты в деревне бегут из колхозов массовую бой скота и при этом бешеные темпы индустриализации. О деревне знаю только понаслышке. А вот об индустриализации осведомлен по роду службы, и не только об индустриализации. Недавно уехал Иона Якир, он учился здесь и читал лекции. Иона Якир, военачальник, В 1930 году член Революционного военного совета СССР. Это невозможно. Все возможно. Мы тут закупаем оборудование. Например, для производства артиллерийских систем. Вербуем квалифицированных рабочих и инженеров. В основном это члены Компартии, потерявшие работу из-за кризиса. И нам хорошо, и Германии, потому что утешает здесь классовую борьбу. Но дело в том, что эти люди возвращаются назад совсем с другими настроениями. Они разочаровываются в социализме. Многие уходят из партии, потому что видели, как эксплуатируют русских рабочих. Мы реквизируем хлеб и продаем его за границу. На эту валюту закупаем оборудование. По сути, мы помогаем националистам прийти к власти. К тому же Коминтерн запрещает коммунистам объединиться с социал-демократами. Мы тайно потворствуем многим нарушениям Версальского договора. Но мне один человек сказал, что война Советского Союза и Германии неизбежна, что это вопрос времени. «Не глупый человек. Он чех?» да — Чехи боятся за судеты Правильно боятся. Ну, ладно. Ты похорошела, помолодела. С каким настроением возвращаешься? — Мне будет одиноко без вас с Женей и без Алёши с Марусей. — Как у вас сейчас отношения? — Если веду себя тихо, ни во что не вмешиваюсь, то и отношения ровные. — Да, забыла поблагодарить за деньги. Они нам с папой очень помогли в Ленинграде. Ерунда, не стоит благодарности. — Совсем не ерунда. Сумма большая. Ты от семьи оторвал. Женя знает? — Женя тебя любит. Не убегай больше. Не дразни, Иосифа. — Ты спросила о настроении. Мне страшно туда возвращаться, Павлуша. Это возникло здесь. Наша жизнь отсюда представляется темным хаосом. — Если бы хаос... — Нет, Надюша, там наступает порядок, железный порядок казармы или, точнее, семинарии труд и молитвы. Молчание. Павел встал, подошел к ней, погладил по голове. — Милая моя сестренка, не бойся, ты не должна бояться. Присел на подлокотник ее кресла, обнял. — Иосиф тебя любит, дорожит тобой, не убегай от него. Это его ожесточает. Но если иногда невыносимо, он унижает меня, заставляет ревновать, не занимается детьми. надя о чем ты говоришь? Опомнись. Он резко встал, вернулся в кресло, вынул из ящичка изящного столика темную папиросу, закурил. Она вдруг увидела, как он красив породистая голова с выпуклым затылком, высокий лоб, смуглая кожа. Извини, но мне странно это слышать. При тут ревность? Ты член партии с восемнадцатого года, с твоим умом, достоинством, с прямым характером. Ты не можешь обабиться. Через два года ты станешь специалистом, самостоятельным человеком. Вспомни, на каких идеалах мы выросли. «Девочкой ты уже помогала революции. Кроме тебя, Иосифу никто не скажет правды, ты единственная. Его окружение свора льстецов, он не знает истинного положения вещей, они манипулируют им в своих интересах, используют его подозрительность. Ты должна открыть ему глаза, должна общаться с честными коммунистами, а не только с разжиревшим ближним кругом. — Идите пить чай! — крикнула из столовой Женя. «Научилась, о, — Научилась у Аллилуевых! — усмехнулся Павел. — Культ чаепития! — Не самый плохой культ! Надежда протянула брату руку, чтоб помог подняться из кресла. — Вспомни, что бы ни происходило. Февральская, октябрьская. Мама вечером накрывала чай. Кто знает, может, этим и сохранила семью. Не будем преувеличивать, когда мама накрывала, а когда и папа. Каждый вечер для нее и на нее Павел и Женя приглашали гостей. Из приятных, кроме финкелей, запомнился немецкий журналист, внук бывшего владельца фабрики Эйнем. Из неприятных тоже журналист, скользкий и умный Исай Лешнев. При нем Павел и Женя держались светски, говорили осторожно. Перед его приходом Павел сообщил, что Иосиф благоволит этому человеку. Днем водили гулять детей в парк к озеру, и однажды ей почудилось, что на скамейке сидит Эрих. Она испытала такое волнение, что, убедившись в своей ошибке, не могла понять, чего в этом волнении было больше — радости или смятения. Она думала о нем часто, прикидывала, понравились бы ему Павел и женя и понравился бы он им. Раза два перечитала его сумбурное письмо и, наконец, поняла, что в их странных отношениях они более всего и доверяли себе. И, слава богу, миновала, а ведь могла натворить непоправимое. Последний раз перечитала письмо на скамейке у замка Шарлоттенбург в день перед отъездом. Погода была странной. Воздух насыщен легким водяным паром. Огромные окна замка, где рано зажгли свет, тепло, светились. Женя и дети кормили ручных белок орешками, которые продавали тут же на лотке. А она вдруг очень спокойно подумала, что все это — золотые окна и смех детей — для нее в последний раз. Все это остается здесь без нее, и письмо Эриха должно остаться здесь. Дело не в осторожности. Просто оно принадлежит этому миру, как и тот, кто его написал. Только этому. Она медленно порвала письмо, встала и отнесла клочки в урну. Когда уходили из парка, Женя почему-то оглянулась несколько раз, а потом сказала как-то слишком спокойно. Напрасно ты выбросила обрывки, за нами наверняка следят. И, продолжая идти так же спокойно, ты знаешь, твой приезд, твоя жизнь в нашем доме сблизили нас с Павлом. Странно, но это так. Родим еще одного ребенка, а вот все наладится. На перроне серые прикопченные громады Остбанхофа они молчали, только глядели друг на друга. Проходящие мужчины оборачивались на Женю. Какая сила в этой женщине! Разве можно подумать, что эта холеная красавица родила в Норильске в чуме близнецов? Они умерли. Она пробыла всю экспедицию. Расселовались. Женя осталась на перроне, а Павел вошел с ней в купе едешь одна все правильно да чуть не забыл это тебе лекарство от страха он опустил в карман ее пальто что-то тяжелое что это вальтер почти игрушечный 6 на 35 зачем он мне «Ну ведь у всех есть пусть и у тебя будет Тебе уже тридцать шесть, а ты так и остался мальчишкой, который был счастлив от того, что тебя отправляют на фронт, где можно пострелять. Это я перед тобой и Нюрой красовался. А вообще-то мне было не по себе. Ладно, береги себя, сестренка, ты у меня одна такая. Женя дала ей в дорогу книжку невозвращенца Дмитриевского, О Сталине и Ленине и рукописные списки запрещенного Есенина. Дмитриевского читать было скучно. В восхвалении Иосифа просвечивали страх и расчет. И меня по ветренному свею, потому ль песку поведут с веревкою на шее полюбить тоску. На этих есенинских строчках она остановилась и стала смотреть в окно. Забытое чувство тоски подползло к сердцу. Краски мира линяли. «Тоску надо полюбить!» «Тоску надо полюбить!» — выстукивали колеса. «Но ведь полюбить ее можно только с веревкою на шее». Как страшно он предугадал свою смерть. «Что такое свей?» «Наверное, что-то связанное с песком». Она вынула из кармана пальто маленький пистолет. Держать его в руке было приятно. Не то, что некрасивый Маузер, который в царицине дал ей Иосиф. Маузер был страшный, а этот уютный, его можно носить в сумочке. Интересно, как у Дмитриевского о Ленине? И словно споткнулась. Вспомнила, как рассказывала Эриху свой сон. Где это было? Тоже в поезде, идущем через сосновые леса и желтые поля, поезде, ушедшем навсегда в страну воспоминаний. Она не сказала, что ей снился Ленин. Зачем? Что это меняло? Она вспомнила его задание думать о начале двадцатых. Ничего особенного, если не считать жалости к медленно погружающемуся в небытие очень хорошему человеку. хамство иосифа и каких-то бюрократических тайн секретариата. Бедная Женя. Ей все время чудится слежка. В стране Совета всем что-то чудится, даже Ленину померещилось, будто у него что-то украли. Когда же это было? Осень, глубокая осень, наверное, октябрь, потому что в приемной было знобка, плохо топили. Помнишь, что пришла на работу в теплой домашней кофте? Здесь теперь всегда пустынно. Они с Марусей расшифровывали и перепечатывали материалы съезда. Спокойная, неспешная работа. Ильич в горках. И вдруг во второй половине дня он выходит из дверей квартиры. Походка чуть ковыляющая. Но вид совсем прежний. Следом Надежда Константина и Мария Ильинична. Рукопожатие. Быстрые оценивающие взгляды. Ей стыдно за кофту. Он говорит что-то о девичьей памяти, она не понимает, но смеется, натыкается на ледяной взгляд Марии Ильиничны, спрашивает, будет ли диктовка. Глупо и бестактно, потому что здесь Маруся, которая только для него, при тут ее услуги. Он заходит в кабинет один, как-то очень ловко и необидно закрыв перед женой и сестрой дверь. Нет, еще здоровается с часовым, спрашивает, из каких он мест. Тот отвечает неожиданно утробным басом «Рыбинские». «Земляк Генриха Григорьевича», неожиданно сообщает Маруся медовым голосом. «А, ну да, ну да». Дверь закрылась надолго. Он не вышел до конца рабочего дня. С утра тоже был в кабинете, прошел еще до их появления, но теперь к нему заходили по очереди то жена, то сестра. Лица у них были то ли озабоченные, то ли обескураженные. Мария Ильинична подчеркнуто избегала смотреть на нее. Выносили из кабинета книги. Слышался его высокий нервный голос. Что-то было не так. Это ощущалось в походке женщин в их жестах, а главное — в ненавидящем, слепом взгляде Марии ильинишны «Так всегда». У этой, что бы ни происходило, виновата жена Сталина. Иосиф был потрясен ее сообщением о появлении Ильича в Кремле. Даже обычная невозмутимость слетела. Подробно расспросил, как выглядит, что говорит, и усмехнулся, лишь когда упомянула об утробном Рыбинске. А вечером другого дня сам рассказал, Ей понадобилось уйти из секретариата задолго до обеденного перерыва, что Ленин снова в горках, увезли срочно. У него начались конвульсии. Странно, он выглядел почти совсем как прежде. Видно, напрасно ездил. Растрясло дорогой. «Нет». Дело в чем-то другом, а в чем не пойму. Может быть, потому что из-за меня ему пришлось ехать, ведь я не нашла какую-то тетрадку. Ну, вспомнила баба, как девкую была. Когда это было? Значит, сказал, как в бочку, рыбинские. Хе, смешно, очень смешно. Попутчиков судьба послала странных даму с большим количеством багажа и двух краскомов. Один все время курил в коридоре опущенного окна, глядел мрачно, другой часто ошибался и с возгласом «Пардон, мадам!» закрывал дверь ее купе. Спать не хотелось, но и думать тоже. Открывала Дмитриевского. Фальшиво читать не хочется, снова за Есенина натыкалась. «Ах, сегодня так весело, Россом, самогонного спирта река!» Гармонист с проваленным носом им про Волгу поет, и чека. Жалко им, что октябрь суровый обманул их в своей пурге, и уж удалью точится новый крепко спрятанный нож в сапоге. Приближалась прежняя жизнь, и та недавняя заволакивалась серой пеленой, похожей на водяной взвесь, пропитавшую воздух в парке у замка Шарлоттенбург. В окне на фоне кромешной тьмы вздрагивало отражение очень бледного лица с очень черными бровями. Проснулась от того, что замерзла, поезд стоял, пустынный перрон, неказистое маленькое здание вокзала с портретом Иосифа над дверью, похож на Тараса Шевченко. Сонный проводник сказал, что стоянка десять минут. Камбрик теперь курил возле вагона и со старомодной галантностью помог ей сойти по ступеням. Она близко увидела его худое серое лицо с небольшими усами и неожиданно тревожно измученными светлыми глазами. Паровоз впереди пыхтел, выпуская время от времени в бок мощную струю пара, и она пошла к хвосту поезда. За маленьким обрывом низкого перона начинались поля. Но не видно было ни стогов, ни скирт, просто рябое с проплешинами пространство, будто пораженное лишаем. — Тетечку! — прошелестело рядом. Она оглянулась никого. — Тетечку, дайте исты! Ради Христа дайте! — Где ты? Детский голос доносился откуда-то снизу. Она чуть пригнулась. Из-под платформы по обезьяне выползло существо в серых лохмотьях с огромным животом. Из лохмотьев торчала бритая голова, высохшая личико с огромными глазами. хлеба Ради Христа! И снова под платформу. Сейчас, сейчас! Бегом к своему вагону, трясущимися руками прижала к груди Жениной пластмассовой коробки. Наткнулась на комбрига. Поезд дернулся. Коробки упали на пол. «О, Господи, помогите мне!» Было слышно, как проводник силой захлопнул дверь вагона. «Не волнуйтесь!» Камбрик складывал котлеты, бутерброды, а остальное, видимо, уберет проводник. Уже не годится. В открытое окно потянуло утренним холодом. Она увидела, что рукав его гимнастерки испачкан кремом. «Простите, я сейчас, сейчас...» Принесла из купы бумажные салфетки, стала аккуратно прикладывать к жирному пятну. «Это пройдет. Как неловко. У меня есть карандашик от пятен, но сначала надо промокнуть». Он вдруг резко повернулся, вцепился в приспущенную раму окна. Мимо проплывали запасные пути состав из степлушек, зарешеченные маленькие окна высоко. Ей вдруг показалось, что в окне лицо. «Что это?» — испуганно спросила она. «Вагонзак» — коротко отозвался, не обернувшись к ней. «Там люди?» — он не ответил. Проводник остановился, посмотрел на салаты и пирожные на полу. «Товарищи пассажиры, пройдите в ваше купе, я должен убраться». Он многозначительно резко дернул вверх раму окна. Вот так. Она сошла в Одинцове. Поезд остановился, не доезжая до станции. В вагон влетели Сергей Александрович Ефимов и охранник Иосифа, его любимчик, кажется, по фамилии Власик. Ловко подхватили багаж и по пустынному коридору к тамбуру со ступеннию бережно принял загорелый белозубый стах иосиф уже в сочи ждет тебя там завтра и покатишь с ребятами соскучилась страшно как нюра лёня как мои дома все здоровы она просто забыла как сильно любит эту березовую рощу эти сосны эту Белую колокольню в уборах, эти плавные спуски и подъемы дороги, это прохладное дыхание реки, это дом с островерхой крышей этих загорелых, крепеньких, пузатеньких детишек, с визгом бросившихся к ней.